Глава 26. В понедельник утром Элис была первой в очереди у дверей здания суда. Ночью она практически не сомкнула глаз. И теперь они покраснели, были точно засыпаны песком. Рано утром она принесла в тюрьму свежеиспеченный кукурузный хлеб, однако помощник шерифа Далис лишь посмотрел на него и извиняющимся тоном сказал, что Маджери ничего не ест. За всю неделю она практически ни к чему не притронулась. Далис, похоже, искренне переживал за Маджери. «Все равно возьмите, на случай, если вам удастся уговорить ее поесть чуть позже». «Вас вчера почему-то не было». «Я была занята». Помощник шерифа нахмурился, удивленный лаконичностью ответа, но, очевидно, решил, что в последнюю неделю в городе и так творится черти что, а потому не стоит усугублять ситуацию, задавая лишние вопросы. Элис заняла место в первом ряду и обвела взглядом собравшихся. Ни Кэтлин, ни Фреда. Изя тихонько опустилась на сиденье рядом с Элис. За ней пришла Бет, докурившая хабарик, который затем бросила на пол, и раздавила каблуком. «Ну как, что-нибудь слышно?» «Пока нет», — ответила Элис. Она оглянулась и удивленно застыла. В двух рядах от них сидел Свен с мрачным лицом, с черными тенями под глазами, словно он не спал уже несколько недель. Свен, сложив руки на коленях, смотрел прямо перед собой. Он казался неестественно скованным и, похоже, держался из последних сил. При виде Свена у Элис неожиданно встал ком в горле. Эйзи, заметив состояние подруги, стиснула ее руку, и Элис, ответив на рукопожатие, попыталась восстановить дыхание. Минуту спустя в зал заседания ввели Марджери. Она шла медленно, с низко опущенной головой. Ее лицо было непроницаемо. Марджери остановилась, но даже не попыталась поднять глаза. «Давай, Мардж!» – тихо пробормотала Бет. А потом в зал заседания вошел судья Артурс, и все встали. «Мисс Маджери О'Хара – жертва неудачного стечения обстоятельств. Она, если хотите, оказалась не в том месте и не в то время. Ведь одному богу известно, что произошло на вершине той самой горы, но мы действительно знаем, что имеется крайне шаткое доказательство в виде библиотечной книги, которая в любом случае, возможно, успела обойти половину округа ли и случайно оказаться возле тела лежавшего там не меньше полугода». Неожиданно задние ряды открылись, и, ко всеобщему удивлению, в зал вошла Кэтлин Блай, спотевшая и слегка запыхавшаяся. «Простите, я очень извиняюсь, простите!» Она подбежала к мистеру Тернеру и что-то зашептала ему на ухо. Он растерянно оглянулся, поправил галстук и под взволнованный шепот публики обратился к суде. «Ваша честь, у нас имеется свидетель, который очень хотел бы выступить перед уважаемым судом». «А это не может подождать». Ваша честь, показания нашего свидетеля имеет прямое отношение к данному делу. Судья устало вздохнул. Советники, подойдите, пожалуйста, ко мне. Защитник и прокурор подошли к судье. Оба даже не потрудились понизить голос: один от волнения, другой от разочарования, так что публика имела возможность слышать буквально каждое произнесенное слово. Это дочь, сказал мистер Тюрнер. Чья дочь? Удивился судья. Дочь мистера Макалу, верно. Прокурор оглянулся и покачал головой. «Ваша честь, свидетель, не был предварительно заявлен. Я категорически возражаю против его участия в процессе на столь позднем». Судья задумчиво пожевал губами. «Разве люди шерифа не поднимались на Арнатрид, чтобы поговорить с этой девушкой?» Прокурор замялся. «Ну да, так и было, но она отказалась спускаться в город. Если верить тем, кто знает эту семью, она уже несколько лет не выходила из дому». Судья снова откинулся на спинку кресла. Итак, если она дочь убитого, значит, единственный свидетель, который, вероятно, в последний раз видел его в живых. Если она согласилась спуститься сюда, вниз, в город, чтобы ответить на вопросы о последнем дне своего отца, то, возможно, у нее есть информация, имеющая непосредственное отношение к данному делу. Мистер Ховард, вы согласны? Прокурор снова оглянулся. Мистер Ванклиф выпрямился на своем месте, недовольно поджав губы. «Да, ваша честь». «Хорошо, я выслушаю свидетельницу». Махнул рукой судья. Кэтли на чем-то с минуту с адвокатом, после чего кинулась к задней двери. «Сообщите, когда будете готовы, мистер Тернер». «Ваша честь, защита вызывает мисс Верно Маккаллоу, дочь Клема Маккаллоу». «Мисс Маккаллоу, не могли бы вы пройти на свидетельское место? Я был бы вам крайне признателен». Публика оживилась, Люди вытянули шеи, задняя дверь открылась, на пороге показалась Кэтлин, которая вела под руку совсем молодую женщину, державшуюся чуть позади. И на глазах у замершей в нетерпеливом ожидании публики верно, макала медленно прошла вперед, каждый шаг давался ей с явным трудом. Она держала за поясницу, осторожно неся перед собой огромный выпирающий живот. Зал потрясенно зароптал. А потом снова, когда всех присутствующих, буквально каждого, одновременно пронзила одна и та же мысль. «Вы живете в арнат Верно верно убрала волосы назад, заколов их невидимками, и теперь с непривычки теребила выбившиеся пряди. «Да, сэр, с сестрой, а прежде с нашим папой», ответила она хриплым шепотом. «Не могли бы вы говорить чуть громче?» попросил судья. После чего адвокат защиты продолжил опрос. «И вы всегда жили только втроем?» Верно ухватившись за деревянный барьер, обвела глазами зал, словно только сейчас заметив, сколько народу здесь собралось. Она хотела что-то сказать, но голос ей изменил. «Мисс Маккалоу». Э, э да, наша мама ушла, когда мне было восемь, и с тех пор нас осталось трое». «Ваша мама умерла?» «Я не знаю, сэр. Однажды утром мы проснулись, и папа сказал, что она ушла, вот и все». «Понимаю. Значит, вы не в курсе ее дальнейшей судьбы». Ой, думаю, она умерла. Она всегда говорила, что мой папа однажды ее убьет. Протестую, скачал с места прокурор. Вычеркните это из протокола, пожалуйста. Запишите только, что местонахождение матери мисс Маккаллоу неизвестно. Благодарю вас, мисс макалу А когда вы в последний раз видели вашего отца? Наверное, дней за пять до Рождества. И с тех пор вы его не видели? Да, сэр. А вы пробовали его искать? Нет, сэр. «Неужели вы не забеспокоились, когда он не вернулся домой на Рождество?» «В этом не было ничего необычного. Думаю, ни для кого не секрет, что наш папа любил приложиться к бутылке. Мне кажется, шериф должен был его хорошо знать». Шериф кивнул крайне неохотно. «Сэр, можно мне сесть? Мне что-то нехорошо». Судья дал знак секретарю суда принести стул. Заседание суда ненадолго прервалось. Верно, Маккало усела. Кто-то подал ей стакан воды. Лицо верно, было едва различимо за барьером места для свидетеля, и публике на галерее пришлось наклониться вперед, чтобы лучше видеть. Итак, когда он не вернулся домой 20 декабря? Мисс макало вы не увидели в этом ничего подозрительного? Нет, сэр. А когда ваш отец уходил из дому, он сказал вам, куда направляется? Наверное, в бар? Верно, впервые замялась, задержавшись с ответом. Она покосилась на Марджере, но та сидела, уставившись в пол. «Нет, сэр», — он сказал. Она нервно сглотнула и повернулась к суде. «Он сказал, что собирается вернуть библиотечную книжку?» Галерея для публики буквально взорвалась то ли удивленными возгласами, то ли несдержанным смехом, то ли и тем и другим, так точно не скажешь. Марджоре, сидевшая на скамье подсудимых, впервые за все время подняла голову. Изи впилась побелевшими пальцами в руку Элис. Адвокат защиты повернулся лицом к жюри присяжных. «Мисс Маккалу, я случайно не ослышался. Вы сказали, что ваш отец отправился вернуть в библиотечную книгу, так?» «Да, сэр. Последнее время он брал книги в конной библиотеке и был этим ужасно доволен. Он тогда закончил читать чудесную книжку и сказал, что его гражданский долг — вернуть ее поскорее, чтобы кто-нибудь еще мог получить удовольствие». «Мистер Ховард». Прокурор штата наклонился к своему помощнику, устроив срочное совещание, после чего поднял руку, но судья от него отмахнулся. «Продолжайте, мисс Макало. Мы с сестрой советовали ему в самых сильных выражениях никуда не ходить. Уж больно погода была плохая, снег, лед и все такое. Говорили, что он может поскользнуться и упасть, но он уже успел принять на грудь, а нас ни в какую не слушал. «Не хочу, — говорит, — задерживать библиотечную книгу». Она обвела глазами зал суда. Ее голос теперь звучал ровно и уверенно. «Итак, мистер Макалу пошел один пешком прямо в снежную бурю, да?» «Он так и сделал, сэр, взяв с собой библиотечную книгу». «Чтобы пешком дойти до Бэйли Вилла, так?» «Да, сэр. Мы предупреждали его, что это глупая затея». «И после этого вы его не видели и ничего о нем не слышали, так?» «Да, сэр». «А вам не пришло в голову отправиться на его поиски?» «Сэр, мы с сестрой не выходим из дому. После того, как ушла наша мама, наш папа больше не разрешал нам ходить в город. А мы боялись его ослушаться, зная его характер и все такое. Мы обошли двор с наступлением ночи и покричали его на случай, если он вдруг грешным делом навернулся. Но вообще-то он привык являться домой, когда ему заблагорассудится». Итак, так вы просто сидели и ждали его возвращения?» «Да, сэр». Раньше он, бывало, грозился нас бросить, а когда он не вернулся, мы подумали, что он, может, исполнил угрозу, но ну, а потом уже в апреле приехал шериф и сказал нам, что он умер». «И?» «Мисс Маккалу, могу я задать вам еще один вопрос? Вы проявили немалую отвагу, спустившись вниз и дав здесь крайне тяжелые для вас свидетельские показания, за что я вам премного благодарен. Наш последний вопрос. Вы помните, как называлась книга, которая... — Настолько понравилось вашему отцу, что он чувствовал себя обязанным ее непременно вернуть. — Ну, конечно, сэр, очень хорошо помню. И тут верно Макалу обратила взгляд своих бледно-голубых глаз на Маджрио Хара, а на ее губах появилось нечто напоминающее едва уловимую улыбку. — Книжка называлась «Маленькие женщины». Зал накрыла взрывной волной оглушающего шума. Так что судье пришлось шесть или восемь раз стукнуть молотком, чтобы утихомирить людей, прежде чем они сумели это заметить или, по крайней мере, услышать. Со всех концов зала суда доносились смех, недоверчивые возгласы и злобные выкрики, и судья, грозно насупившей брови, побагровел от ярости. «Тишина! Я требую уважения к суду! Вы меня слышите?» «Если хоть кто-нибудь из вас прямо сейчас нарушит тишину, я обвиню его в неуважении к суду. Тишина в зале!» Публика сразу притихла. Судья выждал секунду, желая удостовериться, что все усвоили предупреждение. «А теперь советники не могли бы вы подойти ко мне». Были проведены короткие переговоры, основные моменты которых на сей раз ускользнули от ушей публики. В результате чего шепотки в зале снова приблизились к опасной черте. Мистер Ван Клифф казалось вот-вот воспламениться от злости. Элли заметила, что он несколько раз порывался подняться с места, однако Шриф буквально силой усажил его обратно. Мистер Ван Клифф грозил пальцем, и точно рыба раскрывал рот, явно не в силах поверить, что такой большой человек, как он, не имел права подойти к суде, чтобы поспорить с ним. «Ну давай», — бормотала Бет, цепившись к край скамьи. «Ну давай, давай». «А потом, спустя целую вечность...» Стороны защиты обвинения вернулись на свои места, и судья снова застучал молотком. Будьте добры, пригласите в зал заседаний врача. Подзволнованный шепот публики на свидетельское место вернулся врач. Присутствовавшие в зале суда нетерпеливо заерзали, бросая друг на друга выразительные взгляды. С места поднялся адвокат стороны защиты. Доктор таски еще один вопрос. По вашему профессиональному мнению, велика ли вероятность того, что повреждения на лице погибшего вызвано упавшей на него тяжелой книгой в твердой обложке? Например, он поскользнулся и упал на спину. Адвокат взял у секретаря суда экземпляр маленьких женщин. Книгой такого же размера, как это, например, вот можете проверить лично, сколько она весит. Врач взял книгу в руки и, прикинув ее вес, на секунду задумался. «Что ж, вполне возможно, полагаю, это довольно разумное объяснение. Больше вопросов не имеется, Ваша честь». Суде потребовалось еще две минуты на завершение процессуальных вопросов. Он стукнул молотком, чтобы успокоить зал, затем положил голову на руки, оставаясь в таком положении не меньше минуты. Наконец он поднял голову и обвел зал бесконечно усталым взглядом. «В свете открывшихся обстоятельств я склонен согласиться со стороной защиты» что мы не можем с уверенностью рассматривать дело как умышленное убийство. Все доказательства, похоже, свидетельствуют в пользу того, что имел место несчастный случай. Добрый человек собирался сделать доброе дело, но в силу обстоятельств непреодолимой силы, как бы это выразиться, преждевременно скончался. Судья сделал глубокий вдох и сложил ладони. Учитывая, что штат, представил исключительно косвенные доказательства, построенные лишь на найденной на телекниге, а также четкие и не вызывающие сомнения показания свидетельницы защиты относительно ее предыдущего местонахождения, я склоняюсь к тому, чтобы закрыть дело, признав, что смерть произошла в результате несчастного случая. Мисс Маккалу, благодарю вас за ваши усилия по выполнению вашего гражданского долга. И хочу еще раз публично принести вам мои самые искренние соболезнования. Мисс Охара, вы свободны и можете покинуть зал суда. Приставы, освободите заключенную». На сей раз зал действительно взорвался. Элис тотчас же окружили подруги. Они с радостными воплями прыгали от счастья. Слезы текли у них по щекам, руки, локти, груди слились в одном гигантском объятии. Свен перескочил через барьер, бросился к пребывающей в шоком состоянии Марчери. Когда сняли наручники, он подхватил ее, чтобы она не упала, после чего на руках вынес через заднюю дверь. Помощник шерифа дали, используя общей неразберихой, прикрывал их отход. На фоне общего гола выделялся зычный голос мистера ванклива кричавшего, что это пародия, абсолютная пародия на справедливость. И люди с хорошим слухом отчетливо слышали, как миссис Брейди парировала. Ты когда-нибудь закроешь свой поганый рот, старый козел? И в самотохе никто даже не заметил, как София, незаметно покинув загородку для цветных галерей для публики, сумкой под мышкой вышла из здания суда и направилась в сторону библиотеки, постепенно прибавляя шаг. Ну а люди с особенно острым слухом наверняка услышали бы, как верно Маккалова, которая с выражением мрачной решимости на лице прошла, все так же держась за поясницу, мимо библиотекарш тихо пробормотала. Туда тебе и дорога. Конечно, в такой момент Марджори нельзя было оставлять в одиночестве, поэтому подруги привели ее в библиотеку и заперли обе двери. Памятуя о том, что репортеры из самых популярных газет Кентуки, наверное, полгорода, неожиданно воспылали желанием пообщаться с бывшей заключенной. Она практически не проронила ни слова по пути в библиотеку. И шла, едва передвигая ноги, как тяжело больной человек. Правда, потом Марджори поела его супа, который принес из дома Фред но при этом не поднимала глаз от миски, словно сейчас еда была единственной реальной вещью на свете. Женщины тихо обменивались замечаниями по поводу неожиданного вердикта, бесильной злобы мистера ванклива и того факта, что Верно и впрямь сдержал свое обещание. Ночь накануне решающего заседания суда Верно провела в хижине Кэтлин, которая помогла ей добраться туда, посадив на пытча Однако Верно была настолько напугана предстоящей встречей с жителями города, что Кэтлин... Не знала, застанет ли утром своей гостью. И только когда Фред заехал за ними на своем грузовичке, в грузе Кэтлин затеплилась надежда, что у них, возможно, появился малюсенький шанс. Но поскольку верно с ее странностями отличалась некоторой непредсказуемостью, девушки не могли быть до конца уверены, что именно она собирается сказать. Маржери слушала рассказы подруг рассеяна с безразличным лицом, как будто после долгих месяцев одиночества вся эта суета ее утомляла. Элис безумно хотела обнять подругу, но что-то в ее манере держаться не позволяло этого сделать. Девушки не знали, что сказать Маджери, поймав себя на том, что говорят с ней словно с чужим человеком. Может, принести ей воды или еще чего-нибудь? Право, Маджери, тебе стоит только сказать. А потом, примерно через час, в дверь отрывисто постучали, и Фред, услышав знакомый низкий голос, пошел открывать. Его лицо расплылось широкой улыбки, и он сделал шаг назад. На пороге появился Свен с Вирджинией на руках. Малышка была в бледно-желтом платьице и ползунках. Глаза пуговки ярко блестели, крошечные пальчики крепко вцепились в отцовский рукав. Увидев Вирджинию, Марджери вскинула голову и зажала руками рот. По ее щекам покатились слезы. «Вирджиния!» Марджери медленно поднялась, ее голос дрогнул. Свен передал Марджери девочку, и та заглянула в глаза матери, словно пытаясь в чем-то удостовериться. А затем, к удивлению окружающих, малышка сунула в рот большой палец и уткнула в шею матери. А Марджори зажмурился, начала тихо всхлипывать. Ее грудь тяжело вздымалась, словно пытаясь освободиться от боли. Лицо мучительно исказилось. Свен сделал шаг вперед и, опустив голову, прижал к себе любимую женщину и крошечную дочь. Фред с девушками, понимая, что стали свидетелями чего-то очень личного, и их присутствие нарушает границы приличия, на цыпочках удалились по направлению к дому Фреда. «Да...» библиотека реконной библиотеки бейли были командой, причем очень спайной. Но бывают такие моменты, когда кого-то из команды лучше оставить одного. И только спустя несколько дней библиотекарши обнаружили Гроссбух, который шериф считал утерянным, бесследно сгинувшим в черных водах во время великого наводнения. Гроссбух аккуратно стоял рядом с другими на полке слева от двери. Итак, запись, датированная 15 декабря 1937 года что мистеру К. Макалу, проживающему в Арна выдана выдана на руки книга Луизы Мэй Олкот «Маленькие женщины в твердом переплете». Одна страница вырвана, задняя обложка слегка повреждена. Только хорошенько приглядевшись, можно было заметить, что запись, втиснута между двумя линейками, а чернила слегка отличаются от других. Лишь очень циничный человек удивился бы, почему рядом с этой записью стоит только одно слово, написанное теми же чернилами. Не возвращена.